Глава 24 Снова лес, позади, вокруг и впереди. Тишина, одиночество и голод. И опасность повсюду, от которой приходится все время прятаться. При этом нельзя использовать магию, ведь именно по ней ее может засечь инквизитор. А в том, что он уже бросился на ее поиски, Наре не сомневалась. Один раз он ее уже выследил. Что помешает сделать ему это снова? День колонился к вечеру. Второй день блуждания по лесу. Нария чувствовала, как потихоньку начинает сходить с ума. Живот сводила от голода, ведь кроме ягод она ничего не ела. Поймать дичь без магии не получалось. Охота никогда не была ее сильной стороной. И она уже не знала, куда идет. Стоило ли бежать от инквизиции, чтобы сгинуть в этом бескрайнем лесу? Идти не осталось сил, как и искать место для ночлега. Наря опустилась под дерево прямо на влажный валежник. Не так давно прошел не сильный дождь. Одежда тоже была влажной, и Нария узнобила. Она еще от болезни не полностью оправилась. Силы возвращались медленно, несмотря на магию. И сейчас рисковала разболеться по новой. Мышца ломила от усталости. Наря прикрывал глаза и задремала. Очнулась от чьего-то присутствия рядом. Испугалась, когда увидела, что окружили ее пятеро в серо-зелёных комбинезонах с покрытыми головами и масками из платков. Вскочила на ноги и приготовилась к бою, когда услышала женский голос. «Кто, — говорил, — определить получилось не сразу. Пойдешь с нами, так будет лучше для тебя». Говорившая выступила немного вперед, И только тут Нария сообразила, что все они — девушки. Выглядеть они стали еще более странно. «Куда?» «Туда, где тебе будет лучше. Где ты будешь в безопасности». «А вы кто?» «Все узнаешь, когда прибудем на место». Развернулась говорившая и углубилась в лес. Двое пошли за ней, а две остальные пристроились за Нарией. Уже почти стемнело, но путь впереди идущих освещало слабое свечение. «Магия?» с удивлением поняла Нария, и они не боятся ее использовать. «За мной гонится Инквизиция», решила предупредить она. «Знаем», — ответила та, что заговорила с ней. «Видно, тут она была главной. Их мы не боимся, да и до места недалеко». Они и правда шли совсем недолго, но и на этот короткий путь у Нари едва хватило сил. Когда вдруг очутилась в довольно странном месте, просто появившемся посреди лесной чащи, То даже удивиться не получилось полную силу. Ноги Нарии уже едва держали. Только и могла мечтать, что о нескольких часах спокойного сна, без страха быть пойманной, желательно в кровати застеленной бельем, пусть даже в такой, какая была на постоялом дворе. Но реальность превзошла даже мечты. Не думаю, что ты сегодня годишься для разговоров. Приблизилась к ней старшая, не снимая повязки с лица. Наре только и смогла рассмотреть ее глаза. Кажется, они были голубые. И из-под плотно повязанного на голову платка выбились несколько ярко-рыжих прядей. «Устрою тебя на ночлег, а все разговоры оставим на завтра». Теперь она, кажется, улыбалась. Но судить Наре могла только по голосу. Она даже толком не запомнила, как и куда шла. Привели ее в комнату с четырьмя кроватями. «Можешь занять эту, она свободная», указала проводница на кровать у двери и ушла. Больше никого в комнате не было. Несмотря на голод и желание помыться, спать хотелось в разы сильнее. Не осталось сил даже, чтобы раздеться, а ведь она мечтала о такой кровати. Наря легла поверх покрывала, свернулась калачиком и моментально провалилась в крепкий сон. Одно желание сбылось. Она не боялась быть схваченной инквизитором. «Ведьма была одна», – зашла Ларнира в малую столовую главного штаба, где ее и ждала с вечерним докладом Магда. «И где она сейчас?» Даже не удивилась наиверховнейшая, что спутника ведьмы схватить не удалось. «Должно быть, спит. Когда мы нашли ее, была она уже на пределе». «Ладно, это терпит до завтра», – кивнула Магда, погладив по голове Фрида что занимал свое место у ее ног, стоя на коленях и преданно глядя хозяйки в глаза. Смотреть на Рабана и Верховнейшей Ланира не могла и не хотела. Но делать это изредка приходилось, чтобы Магда ее ни в чем не заподозрила. Вот и сейчас она посмотрела на Фрида, встретившись с его безучастным взглядом. В который раз внутренне содрогнулась от мысли, что от мужчины осталась только его физическая оболочка и желание услужить что все человеческое Магда из него вытравила. А ведь когда-то дух его был силен, и никто не верил, что получится сломать его. И тогда Магда сама лично взялась за его перевоспитание. Получилось у нее это не быстро, но получилось. И после перерождения он стал ее цепным псом, грозным и красивым с виду, но абсолютно пустым внутри. «А как быть со вторым?» – уточнила Ланира. Ей было интересно, откуда Макда узнала, что ведьма будет одна. Не иначе, как об этом ее предупредил Мариула. Значит, она снова ходила к старухе. И что-то Ланире подсказывало, что видеться с Мариулой Макда гораздо чаще, чем афиширует. Завтра поисковый отряд снова будет прочесывать лес. Возглавишь его сама. И гость наш... Макда хищно улыбнулась. Будет не один. «А с кем?» – удивилась Ланира. «Подозрения про Мариолу подтвердились. А пусть для тебя это станет сюрпризом, дорогая». Поддалась к ней наиверховнейшая и погладила ее по руке. При этом она жала в кулаке волосы Фрида и потянула его за собой. Ни один мускул не дрогнул на лице раба. Хотя Ланира и не сомневалась, ему было больно. Но если бы он только посмел это показать, что Магда наказала бы его. Что это значило? То, что в нем еще не все человеческое умерло? Или что страх его так велик, что даже чувство боли притупляет? На пути домой Лани разглянула к новенькой. Бедняга. пробормотала она, заметив на кровати сжавшуюся в комок ведьму. Наверняка замерзла, но так умоталась, скитаясь по лесу, что даже проснуться сил не оставалось. Взяв со спинки кровати плед, Ванира накрыла девушку и еще какое-то время продолжала задумчиво рассматривать спящую. Не сразу в клане жизнь становится если и не легкой, то справедливой. Новенькие проходят и через тяжелый труд, и через проверку. Если завтра эта девушка не угодит Магде, не понравится чем-то наиверховнейшей, то оставаться ей навечно в побегушках, комнату, с которыми она сейчас и разделила. Если же способности ее придутся Магде по душе, то отработать в побегушках ей придется месяц или два. Это тоже на усмотрение Магды. Потом ее переведут в отдельный домик, выделят личную прислугу из рабынь и назначат на постоянную работу. Но далеко не все этого удостаивались. Потому и побегушек в клане стало слишком много, как считал Ланира. А ведь все они ведьмы, и не все довольны своим положением. Что, если найдется та, что сможет повести за собой остальных?» Ланера тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли. Все же клана она считала своим домом, после того, как лишилась отчего. Но в последнее время здесь происходило слишком много жестокого. Того, чего она не понимала и не оправдывала.